Появление такой большой партии больных вызвало смятение. Стравинский начал, кажется, с того, что всем приехавшим были даны большие дозы снотворного. А дальнейшая судьба несчастных жертв Коровьева москвичам неизвестна. Что касается Захарова, то он все-таки добился неприятности. Он добрался со своим портфелем до главного коллектора зрелищ, облегченного типа написал по форме приходный ордер и вывалил кассиру все пачки денег которые привез в портфеле лишь только кассир мокнул пальцы в алюминиевую тарелочку в которой плавала губка обнаружилось что пачки состоят частью изрезанной газетной бумаги частью из денежных знаков различных стран как то Долларов канадских, гульденов голландских, лат латвийских, йен японских и других. На вопрос о том, что это значит, Захаров ничего не мог сказать, ибо у него отнялся язык. Его немедленно арестовали.